«В вашей мудрости наше смирение», – тихонько процитировал посвящение генерал Керсон. Офицеры дружно выразили согласие с объяснением Ричарда, и Кэлен была рада, что ему удалось их убедить. «Не такая уж это мудрость», – пробормотал Ричард. «Просто обычный здравый смысл. Но, прошу вас, не считайте, – продолжал он, – будто мои слова означают, что я буду сидеть сложа руки». Он положил руку Бердине на плечо. Та подняла голову. «Бердина помогает мне прочесть книги волшебников древности, чтобы узнать, не оставили ли они нам каких-нибудь заветов. Если есть какой-то способ остановить чуму с помощью магии, я его отыщу. А пока мы должны изыскать другие способы. И прежде всего нам нужно рассредоточить людей». «Рассредоточить? А дальше?» — спросил генерал Керсон. — Рассредоточить и вывести из Эйдендрила. Генерал Кирсон с сомнением покачал головой. — Оставить Эйдендрил без защиты? — Нет, не без защиты, — возразил Ричард. — Я предлагаю разделить людей на отряды, чтобы уменьшить вероятность распространения эпидемии в войсках и вывести на раздельные позиции вокруг Эйдендрила. Мы можем поставить посты на каждом перевале, на каждой дороге, в каждой прилегающей долине. Тогда ни одна армия на нас не двинется. А если двинется?» Генерал Болдуин явно отнесся скептически к этому предложению. «Маленькие отряды не могут оказать сопротивление. Мы разошлем повсюду разведчиков. Я сомневаюсь, что орден уже продвинулся так далеко на север, Но, если все же я ошибаюсь, мы успеем получить предупреждение и быстро сосредоточить войска. Отводить армию далеко от города не нужно, и ставить отряды на большом расстоянии друг от друга тоже. Только развести людей, чтобы зараза не распространилась на все войско. Если у вас есть предложение, выкладывайте. Для этого я вас и собрал. Не стесняйтесь, говорите. Вперед вышел Дрефон. Это нужно делать быстро. Чем быстрее солдаты уберутся из города, тем меньше вероятность, что они подцепят болезнь. Офицеры задумчиво закивали. «Те, что сопровождали нас сегодня, должны остаться здесь», — продолжил Дрефан. «Они могли уже заразиться. Составьте список тех, с кем они контактировали, и их тоже оставьте в Эйдендриле». «Мы немедленно этим займемся», — сказал генерал Кирсон. Ричард кивнул. Каждый отряд должен иметь связь с остальными, но послания должны быть только устными. Никаких письменных распоряжений и донесений, передаваемых из рук в руки. Бумага может перенести заразу. Гонцы, которые будут передавать команды или сведения, должны говорить на расстоянии, по крайней мере на таком, на каком вы сейчас находитесь от меня. — Не излишняя ли это предосторожность? — спросил один из офицеров. «Мне доводилось слышать», — ответил Дрефон, «что людей, заболевших чумой, но еще не знающих, что они больны, можно определить по специфическому запаху их дыхания». Офицеры заинтересованно закивали. «Только при этом вы сами заразитесь чумой и тоже сляжете и умрете». «Поэтому мы и не хотим, чтобы гонцы близко подходили один к другому», — добавил Ричард. «Если один из них заболеет... Нельзя, чтобы он принес заразу в другой отряд. Все наши усилия пойдут на осмарку, если мы не будем тщательно соблюдать эти меры. И тогда почти все жители города и наши солдаты будут мертвы через несколько недель. Офицеры начали серьезно и озабоченно переговариваться. Дрефон вновь потребовал их внимания. «Это, разумеется, самый скверный вариант развития эпидемии», — сказал он. «Мы...» Не намерены преуменьшать опасность, но есть кое-какие факторы, действующие в нашу пользу. Из них самый важный – это погода. Чума сильнее всего распространяется в жару. Сейчас, на удивление, прохладно для весны, и, по крайней мере, хоть с этим нам повезло. Офицеры облегченно вздохнули. Кэлен нет. И еще одно. Ричард переводил взгляд с одного лица на другое. Мы тхарианцы. Мы люди чести. Мы должны действовать согласованно, и я не хочу, чтобы кто-либо из нас лгал нашим людям, утверждая, что риск невелик. С другой стороны, я не хочу, чтобы кто-то раздувал панику. Все и так будут достаточно напуганы. Кроме того, мы солдаты, и эта битва, битва не менее серьезная, чем с любым другим противником, напавшим на нас. Это часть нашей работы. Некоторым солдатам придется остаться в городе, чтобы помогать жителям. И если начнутся беспорядки, как было во время Красной Луны, я хочу, чтобы их немедленно пресекали. Задействуйте для этого необходимое число людей, но не больше. Помните, что жители этого города – наши соратники, и мы – защитники, а не надсмотрщики. Еще понадобятся люди, чтобы рыть могилы. «Сомневаюсь, что если чума распространится среди населения, мы сможем сжечь такое количество трупов». «Магистр рал. а сколько, по-вашему, людей может умереть?» – спросил один из офицеров. «Тысячи», – ответил за Ричарда Дрефон. «Десятки тысяч». Он оглядел присутствующих. «А если дело пойдет плохо, то и гораздо больше». Я читал о чуме, которая за три месяца сократила на три четверти населения города, а в нем насчитывалось полмиллиона жителей». Кто-то присвистнул. «И еще одно», — сказал Ричард. «Отится паника. Некоторые захотят бежать из-за егендрила. Большинство останется не столько потому, что здесь их родной дом, сколько потому, что здесь у них все, что они нажили, и здесь у них есть работа. Мы не можем допустить...» чтобы кто-то покинул Эйдендрил и понес чуму в другие страны Срединных земель или еще дальше, в Тхару. Все жители должны оставаться в городе. Но если люди захотят укрыться в окрестных холмах, мы должны отнестись к этому с пониманием. Они могут болтаться вокруг города сколько хотят, но покидать окрестности Эйдендрила запрещается всем. Расставьте кордон и никого не выпускайте за его пределы. Если понадобится, применяйте силу, но, пожалуйста, не забывайте, что эти люди не злонамерены, а просто боятся за себя и своих близких. Тем, кто захочет укрыться в холмах, напомните, чтобы взяли с собой побольше еды. Мародерство в деревнях мы не допустим. Ричард помолчал. Что ж, пожалуй, это все, что я хотел вам сказать. Вопросы есть? Вы уедете сегодня ночью, моя королева? «Магистр Рал. Или завтра утром?» «Спросил генерал Болдуин. И где вы будете находиться?» «Мы с Ричардом не покинем Эйдин Дрилл», ответила Кэлин. «Что? Но вы должны уехать!» вскричал генерал Болдуин. «Прошу вас! Если вы погибнете, кто поведет нас за собой?» «Мы не знали, с чем имеем дело, а теперь уже слишком поздно», ответила Кэлин. «Мы могли успеть заразиться». «Хотя считаем это маловероятным», – поспешил развеять опасения офицеров Ричард. «Но я должен остаться здесь, чтобы выяснить, нет ли магии, которая может остановить чуму. Для этого мне нужно пойти в замок волшебника. Если мы переберемся на холмы, от нас будет мало пользы, и я лишусь возможности найти решение. Мы останемся здесь, чтобы контролировать ситуацию в городе. Дрефон – верховный жрец целителей Раукмос. Мы с матерью-исповедницей в надежных руках. Дрефон и Надина тоже остаются, чтобы помочь населению. Пока офицеры обсуждали вопросы снабжения и обеспечения, Келлен отошла к окну и стала наблюдать за весенней метелью. Ричард разговаривал с офицерами как командир, который старается укрепить дух своих воинов перед предстоящей битвой. И как в любой битве, в этом сражении смерть пожнет свою жатву. Несмотря на заверение Дрефона, что в холодную погоду чума не может сильно распространяться, Кэлен знала, что в данном случае это не так. Это необычная эпидемия. Это чума, насланная на Эйдендрил при помощи магии, человеком, который стремится убить их всех. Тогда, в подземелье, Джеган назвал это Джаладьин – Игрой жизни. Он был недоволен, что Ричард заменил мяч на более легкий, чтобы в нее могли играть все ребятишки, а не только самые сильные и жестокие. И Джеган начал с того, что убил именно этих детей. Это не случайность. Это послание. Началась настоящая игра жизни. И если выиграет Джеган, этот мир будет принадлежать ему. И он станет править им с такой же жестокостью.